«Зачем мы остановились?» — спрашивает Василиса, когда я паркуюсь возле гипермаркета. «Брю, Тасти, Просека, Розе». «Что?» «Я спрашиваю, какое шампанское предпочитаешь?» «Андрей, какое шампанское? Я устала и хочу домой». «Мы едем домой, девочка моя, просто мой холодильник в квартире пуст. Купим фруктов, шампанского, чтобы немного расслабиться и что-нибудь на завтрак». «Андрей, ты о чём? Я не поеду с тобой никуда». В голосе снова уже забытые мной нотки паники. «Ничего не будет, Василиса. Или будет ровно то, что захочешь ты сама. Просто проведи со мной этот вечер и ночь. Дай мне кусочек себя наедине, без посторонних. Ничего не бойся». Она долго молчит, прикрывая глаза, а когда открывает, кивает, нерешительно сомневаясь, но кивает. «И это еще одна моя победа. А можно с тобой в магазин? Сама все выберу, шоколада хочу и сливок». Как ребенок просит она. Конечно, детка, для тебя все что угодно.